Глава седьмая Это была небольшая комната с множеством кресел и диванов, расставленных в полном беспорядке. На некоторых из них сидели люди. Кто-то разговаривал, кто-то негромко смеялся. «Лерной!» — окликнул моего хозяина какой-то господин. Я посмотрела на него, и колени подкосились. «Да это же тот самый с рынка, который приглашал меня к себе!» «Спокойно, Эльминара, спокойно!» «Сегодня тебя не узнал тот хулиган, так с чего же узнает этот господин?» Алирной улыбнулся и подошел к знакомому. «Ах, Син!» Богач развел руки в сторону, и знакомый подошел и обнял его, похлопав по плечам. «Неужто ты внял моему совету и решил все же получить приглашение на императорский пир по случаю именин правителя?» Негромко засмеялся собеседник. «Как видишь, друг мой!» Улыбнулся хозяин. «Как видишь!» «Сегодня много дарителей», — он обвел глазами собравшихся. «Уже полстража тут сижу, жду, пока меня примет советник». «Ничего, я никуда не тороплюсь», — махнул рукой Лирной. «Присядем?» Мужчины пошли к одному из свободных диванов. Я пошла вместе с ними. А что еще оставалось делать? Все равно другого выбора не было. К тому же этот Ахсин действительно меня не узнал. Лишь мельком глянул и продолжил разговор. Сесть мне никто не предложил. Я решила, что, наверное, рабыням не положено такие вольности, а потому осталось стоять. Кажется, это было правильное решение, потому что оба богача восприняли такое поведение как должное. «Скажи, друг мой, не обманывают ли меня глаза? Эта женщина и есть твой дар?» «Так», — подтвердил Лерной. Ахсин цокнул языком и покачал головой. «Что?» — не понял его собеседник. Рискованно. Он, не таясь, посмотрел на мое лицо. Мне захотелось закрыться от него капюшоном, но сдержала порыв. Она красива. Он запнулся. На мой вкус. Но если не понравится советнику, господин Римхайн отвергнет этот дар. Или наоборот придет восторг. Улыбнулся Лерной. Как и его императорское величество. и то верно. Захохотал Аксин. Рискованно, но в случае удачи твой подарок запомнится, а тебя не забудут. Ну а ты? сощурился мой провожатый. Что подготовил для правителя? Мужчина расплылся в улыбке. Он щелкнул пальцами, и к нам через большое количество мебели стал пробираться молодой воин. Однако он был не из императорской стражи. Я видела это по-другому обмундированию и отсутствию характерных нашивок на груди. В руках он нёс небольшой ларец. «Да, господин», — спросил он, глядя на Ахсина. «Открой», — лениво приказал тот. Молодой человек откинул крышку, и нашим взглядом предстали три увесистых золотых слитка. Или заставила себя захлопнуть челюсть, которая приоткрылась от удивления. «Золото все любят», — ухмыльнулся даритель. «Это уж точно», — Лерной мельком глянул на меня, как бы оценивая, не лучше ли было тоже подарить вместо танцовщицы драгоценный металл. «Беспроигрышный вариант». «Не печалься», — хлопнул его по плечу знакомый. «Красивая женщина — это тоже отличный подарок. Многие убили бы за такой». С другой стороны комнаты открылась дверь, на которую я не сразу обратила внимание. И оттуда вышел незнакомый господин в очень богатой одежде а за ним тот старик, который отмечал нас. Он объявил имя Ахсина. Тот поднялся и неторопливо с достоинством двинулся к заветной двери. А старик подошел к стражнику, через которого мы проходили, тихо сказал, но так как я находилась к ним ближе всех, то услышала. Господин советник распорядился больше сегодня никого не пускать. Он примет оставшихся по списку, если кто-то еще приедет сегодня, переносить всех на завтра. Что ж, Мы последние на сегодня. Хоть в чем-то улыбнулась удача. Приехали бы на полстража позже, и пришлось бы ждать еще целый день. Очередь медленно рассасывалась, пока мы с Лерноем не остались в комнате ожидания, как я ее прозвала про себя, одни. Со мной он больше не разговаривал, думал о чем-то своем. Я тоже размышляла. Мысли в голове вертелось с избытком, но сейчас главное было понравиться советнику. «Ну что за бред? Почему то, насколько я должна проглянуться одному мужчине, будет оценивать совершенно другой? Не сам ли правитель должен на меня смотреть? Хотя, если глядеть с его стороны, у него наверняка много других дел. Например, думать о завоевании новых земель и народов». «Неужто слухи, которые мне передал Кас, верны, и император действительно отозвал своих убийц? Трудно в это поверить». Спрошу этого Хасана или Хакасана, как его там, сама, если представится такая возможность. У меня наверняка будет немного времени после того, как я поцарапаю его отравленной заколкой. Непроизвольно поправила волосы, которые скрепляла смертоносное украшение. Только бы все получилось, только бы получилось. Наконец старичок назвал имя моего хозяина, и мы пошли за ним в соседнее помещение. Я огляделась. Просторная комната с колоннами и окнами, которые были прикрыты резными вставками. Солнечные лучи проникали сквозь узоры, рисовали на стенах и полу причудливые завитушки. Невольно засмотрелась на эту красоту и прошла дальше Лерноя. А потом вспомнила, что должна двигаться исключительно за ним, а потому встала как вкопанная. Он же налетел на меня, я тихо пискнула и упала на колени. Хозяин тихо выругался. «Аккуратнее». Сперва услышала низкий бархатный голос, потом медленно подняла взгляд и встретилась с холодными серыми глазами. Их обладатель протягивал мне руку. Это был молодой мужчина, могла бы дать ему немного за 30, то есть такого же возраста, как и Кассий. Он имел очень длинные темные волосы, которые заплюл в косу, а та сползла по его плечу на грудь и живот, скрытый черным и золотым шитьем камзоли, словно блестящая змея. Ее хвост заканчивался ниже бедер, Я никогда не видела таких длинных волос даже у женщин. «О, господин советник!» — взлебезил Лерной. «Не изволь беспокоиться, это всего лишь невольница, танцовщица, которую я привел, чтобы подарить его императорскому величеству в качестве подарка на именины». А потом Лерной увидел, что я продолжаю пялиться на советника и зашипел. «Опусти глаза немедленно!» Но я не могла себя заставить это сделать. «Не за упрямство!» Просто он словно заколдовал меня. Тело одеревенело. Пришлось опустить всю голову, чтобы больше не смотреть. «Вот как!» Только и сказал мужчина, но руку не убрал. Я сглотнула вязку от волнения слюну и протянула кисть ему, чтобы он помог мне подняться. Наверное, это очень странно выглядело со стороны. «Как тебя зовут?» Обратился советник, что совсем сбил меня с толку. «Если бы я сейчас не играла роли, то все было бы в порядке». Но разве ахсайцы не считают рабов чем-то вроде вещей? Почему он говорит со мной, а не с моим якобы хозяином? Столько вопросов и ни одного ответа. Только сейчас пришло в голову, что советника императора наверняка знают мое настоящее имя, поэтому его сообщать ни в коем случае нельзя. Насколько я понимала, Лерное его вообще не сообщили. Имя раба ⁇ это не обязательная вещь, потому что хозяин может называть его так, как заблагорассудится. «Отвечай господину советнику!» Снова зашипел Лерной. Кажется, он был мной не очень-то доволен. Чтобы самой не запутаться, я просто чуть поменяла звуки в имени местами, так что звучало похоже, но неузнаваемо. «Мирана, господин», чуть слышно сказала я. Он продолжал удерживать мою руку в своей, жесткой и мозолистой. И я наверняка знала, что мозоли у него не от мотыги. Видно, он много тренировался с оружием. «Что ж, Мирана, покажи, что ты умеешь, прежде чем я решу, достойна ли ты быть подарком нашему господину». При этом я не удержалась и украдкой взглянула на него. На последнем слове мужчина скривился. Он выпустил мою руку и хлопнул в ладони. В дверях тут же показался старик, только в его руках на этот раз уже не было списка. «Да, господин», — спросил он. «Позови музыкантов». Тот склонил голову и тут же исчез за дверью. Появилось немного времени, чтобы осмотреться, и я им воспользовалась. В каждом углу стоял стражник. Все они глядели прямо перед собой, но я чувствовала их готовность в любой миг атаковать. Это меня-то? Здесь же стоял большой темный стол из какого-то наверняка очень дорогого дерева. Рядом с ним строгий стул с прямой спинкой. Но был еще один стол, даже скорее кресло или трон. Но я прекрасно понимала, что это не тронный зал. В таком шикарном дворце просто не может быть настолько скромного тронного зала. Скорее уж рабочий кабинет или что-то в этом роде. Через несколько резных деревянных панелей, таких же, как на окнах, не проникал свет. Из этого я сделала вывод, что они ведут в другую комнату. Советник отошел от нас и сел на трон. Он смотрел в мою сторону, но как бы сквозь меня, и поглаживал косу медленными движениями по ходу роста, чтобы ни один волосок не выбился из прически. Будто она и вправду была живая и все чувствовала. Лерной не двигался, замер в ожидании. А я принялась медленно развязывать ленты на плаще, готовясь к танцу. Интересно, какую музыку будут здесь играть? И звуки не заставили себя долго ждать. Хотя я ожидала, что музыканты придут прямо сюда, музыка полилась со стороны темных резных панелей. Интересно придумано. Мы их не видим, а они нас. Сперва раздались нежнейшие трели-флейты. К ней присоединились гусли, а позже всех подключился барабан. Все это время я стояла, медленно раскачиваясь, а руки, поднятые к солнцу, извивались змеями. Пыталась уловить ритм, но как только включился барабан, тело все сделало за меня. Нужно было понравиться этому человеку. Нужно во что бы то ни стало. Это вертелось единственным желанием в голове. Бедра двигались то резко, то плавно, вырисовывая в воздухе круги, спирали и знаки бесконечности. Грудь то вдруг вздымалась, подчиняясь музыке, то опускалась, то шла вперед, то назад, то тоже выделывала круги, как и бедра. Мой хозяин, наконец, улыбался, а это значит, что справлялась я неплохо. Да что там лерной, на меня опоглядывали даже стражи. Никогда не думала, что смогу так двигаться при чужих людях, при мужчинах. Но цель оправдывала любые средства. Я танцевала, выворачивая себя наизнанку. Огонь, что полыхал внутри. Вся ненависть к императору, все сожаление о том, что я больше не увижу Кассия, вся боль, которую пришлось пережить за столь недолгое время, вдруг нашла выход. Мелодия взлетала выше и выше, барабаны били быстрее и быстрее, а я двигалась все стремительное, пока не закружилась настолько быстро, что мне казалось, еще немного и взлечу. Музыка резко оборвалась, и я, не удержав равновесие, упала прямо к ногам советника, снова оказавшись перед ним на коленях. В комнате повисла тишина. Только мое шумное дыхание нарушало ее. Я медленно подняла взгляд от пола и снова встретилась с серыми глазами советника, пытаясь определить по ним, как сложится моя дальнейшая судьба. И то, что я в них увидела, мне должно было понравиться, но не понравилось. Могут ли пылать серые глаза? У Римхайна они горели. Он смотрел на меня, но почему-то мне казалось, что видит он перед собой гораздо больше, чем просто женщину. Я не понимал его эмоций, а потому это меня страшило. Это достойный подарок. Советник поднялся, на этот раз не подав мне руку. Господин Пельшхайн запишет твой адрес, и в течение седмицы ты получишь приглашение на пир в честь именин Его Императорского Величества. Благодарю тебя, мой господин. Лерной склонился очень низко. А теперь ты свободен. Пока они говорили, я тихонько поднялась и отошла к резному окну, чтобы разглядеть его лучше. Лерное поторопился покинуть зал, как будто чувствовал себя здесь очень неуютно. Сказать по правде я его понимала, но только лишь потому, что рядом находился этот чернокосый советник. А вот сам кабинет выглядел очень даже уютным. Мне чрезвычайно понравились резные панели на окнах. «Вы все вон!» – обратился мужчина к стражникам. Четверо беспрекословно подчинились и очень скоро мы остались с Римхайном одни. Ну, если не считать музыкантов в потайной комнатке. Я не сомневалась, что они все еще находятся там. Тот хлопнул в ладони два раза, и они снова заиграли. На этот раз мелодия звучала медленнее, а барабана слышно не было. Пока мы ждали очереди, солнце стало клониться к горизонту. По моим подсчетам, шла уже первая вечерняя стража. Но в комнате все еще оставалось светло, хотя очень скоро здесь наступят сумерки. Он остался вздохнул и снова сел в кресло. Подойди ко мне, сказал тихо, но я прекрасно расслышала и сделала, как он велел, а кто бы на моем месте не сделал. Расплети мои волосы. Я замерла. Просьба прозвучала до того странно, что я не была уверена, правильно ли ее расслышала. Прости, господин советник. Что? Я хочу, чтобы ты расплела мои волосы, повторил он. Это было необычно, но вполне невинно, поэтому подошла без особой боязни. Пришлось снова опуститься на колени, потому что, когда он сидел, его коса почти дотрагивалась до пола. Медленно стянула ленту, которая обхватывала кончик косы, и принялась очень осторожно расплетать тяжелые, блестящие, пахнущие цветами полыни локоны. Пока я неторопливо дошла до его головы, в комнате стемнело. Музыканты продолжали тихо наигрывать мелодию. И, судя по всему, они тоже сидели совсем без света. Иначе отсюда мы его видели бы. Не знала, что делать дальше, но пальцы сами двигались. Они поползли по коже на его затылке, к макушке, расползаясь по вискам. Римхайн глубоко удовлетворенно вздохнул. Одно резкое движение с его стороны, и я оказалась на его коленях. «Поцелуй меня», — шепнул он прямо в губы. «Этот человек совсем сбил меня с толку. Я ведь подарок императору». Но как быть в такой ситуации? Не буду же я ему об этом напоминать. Приближалась к его лицу, понимая, что должна это сделать. От него вкусно пахло, он действительно был привлекательным мужчиной. А эти волшебные волосы вообще могли свести с ума. Но я совсем не хотел его целовать. Его лицо становилось все ближе. и Я не желала этого поцелуя и всего, что могло бы произойти после, но понимала, что это единственный шанс остаться во дворце подобраться к императору. Мало ли, какие у них тут порядки. Может, так и нужно. Может, советник всегда пробует все перед тем, как дать правителю. Думать было некогда. Да, я приняла решение, что сделаю все, чтобы добраться до правителя. И в этой ситуации обязана подчиниться воле человека, в руках которого находилась в прямом и переносном смыслах. Однако не смогла пойти против своей природы. И мимо воли, уже почти коснувшись его губ, шепнула прямо в них. «Нет». Он внимательно на меня посмотрел. От его кожи пахло чем-то хвойным, словно он мазался каким-то эфирным маслом. Его глаза поблескивали, отражая еле заметный свет звезд, который проникал через окно. «Что ты сказала?» В голосе не звучала злость, только бесконечное удивление. У него могло бы быть точно такое же выражение лица, если бы с ним заговорила кошка или какая-нибудь букашка. Дверь распахнулась. На пороге снова возник старик. Я узнал его только по силуэту, потому что на него лился свет из соседней комнаты, и лица видно не было. «Господин советник», — проблеял он неуверенно. «Я же приказал, чтобы меня никто не беспокоил!» Рявкнул длинноволосый, и я дернулась. Он, словно желая успокоить, положил руку на мое бедро. Если честно, это успокоило меня не сильно, скорее наоборот. Но господин советник — это записка от его императорского величества. Он выругался себе под нос, и я почувствовала, что Римхайн не особо рад сообщениям от правителя. Наверное, он не у одной меня поперек горла стоит. Может, мы могли бы даже стать союзниками? Но при мысли о том, как именно придется себя вести, чтобы добиться расположения этого мужчины, сердце болезненно сжалось. И дело вовсе не в попранной чести. Я уже наплевала на нее в какой-то степени. Нет, как бы я ни боялась это признать дело в кассе. Мы ничего друг другу не обещали, даже расстались в ссоре, и все же мне казалось, что, позволяя другому касаться меня, я как будто предаю его. И это чувство пожирало изнутри. Советник легонько хлопнул меня по бедру. Я поняла этот жест как то, что он хочет, чтобы я слезла. Как только я оказалась на ногах, он сразу же поднялся и, сделав несколько шагов, протянул руку старику, забрав послание. «Зажги свечи» приказал черноволосому. ему. Тот тут же засуетился, очень скоро комната осветилась несколькими огоньками. Советник развернул записку и пробежал по ней глазами. А потом со злостью сжал ее в кулак и, не оглядываясь, быстрым шагом вышел. Мы со стариком переглянулись. И что мне теперь делать? «Пришлю кого-то из слуг, чтобы расположили тебя». Наконец буркнул он и тоже выскочил. Оставшись одна, я взяла свечу и подошла к резной панели, которая вела к музыкантам. С интересом заглянула туда, но там уже никого не оказалось. Даже окликнула кого-нибудь на всякий случай. Небольшая коморка со скамьями была абсолютно пуста. Сзади раздалось негромкое покашливание. Я обернулась. Во нескольких шагах от меня стояла женщина средних лет. Однако она была полностью седая. Длинные волосы уложила в высокую прическу. Одежда самая простая. Юбка из грубой ткани заправленная в нее рубаха из льна только приглядевшись, поняла, что это не седина, или, по крайней мере, седина не полная, а ее цвет волос. Глаза невыразительные, светло-серые. Совсем не такие, как у советника, радужки которого словно обрамляли черные обручи. «Ступай за мной», — сказала она довольно сухо, посмотрев на мой наряд. Я поставила на стол свечу и накинула на плечи плащ, в котором сюда пришла. Не хотела, чтобы меня в таком виде разглядывал каждый встречный. А что в замке полно народу, я уже убедилась. Прав был Каз, когда говорил, что я должна быть к этому готова. Провожатая не говорила со мной, а только показывала путь, держа в руках масляный светильник, который немного коптил, когда она начинала идти быстрее. Мы шли и шли, петляя то широкими, то узкими коридорами. У меня даже закружилась голова в бесконечных лабиринтах. Ни за что не смогла бы найти дорогу обратно, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Воины в каждом коридоре тоже не помогали, потому что были одеты в одинаковую форму. Правда, в отличие от городской стражи, которая голяла в пурпурных одеждах с бордовыми нашивками, эти ходили в белых плащах с золотыми нашивками. Через некоторое время я начала подозревать, что служанка решила надо мной позабавиться и просто водит кругами. Но только собиралась об этом спросить, как-то резко остановилась возле одной из множества узких дверей. Она сняла с пояса связку ключей и поковырялась в замочной скважине. Дверь скрипнула и открылась. «Твои покои», — коротко бросила она. «По дворцу без спроса не гулять. Все удобства внутри. Когда от господина Пельшхайна придут распоряжения, я сообщу. Ужин принесу, когда разберусь с остальными делами». Она говорила строго и быстро, так что я даже слова не смогла вставить. Женщина уверенным шагом вошла внутрь, зажгла несколько свечей от светильника и сразу же вышла, сделав мне рукой приглашающий внутрь жест. Ничего не оставалось делать, как войти. Дверь тут же закрылась, а замок щелкнул, и я бросилась к выходу. «Эй!» — крикнула я, не ожидая, что меня запрут. «Открой!» Однако беловолосая ничего не ответила, и я услышала ее удаляющиеся шаги. Со злостью саданула по двери ногой и осмотрелась. Комната была настолько мала, что здесь едва хватало места для узкой кровати, столика с умывальным тазом и кувшином с водой, и ведром с крышкой для справления нужды под столом. Окно больше походило на щель под потолком. Я даже не могла бы в него заглянуть. Это же тюрьма. Что я хотела? Знала ведь, куда иду. Разве у императора может быть по-другому? Он жестокий тиран и самодержец. Чего еще от него ожидать? Однако сейчас я могла выдохнуть и некоторое время просто отдохнуть. На кровати, как ни странно, лежала смена одежды. Это оказалось очень кстати, потому что все время ходить в монетах было по меньшей мере неудобно. Я, кое-как ругаясь последними словами и все время упоминая нечистых, стянула с себя лиф и пояс, почувствовав свободу. Переоделась в удобную юбку и рубашку, точно такие же, как у беловолосой, Напилась воды вдоволь и умылась. Сильно проголодалась, но вредная служанка не сообщила, когда именно принесет ужин. Так что ждать его было бесполезно. Я аккуратно вытянула из волос опасную шпильку и, положив ее на столик, повалилась на кровать поверх покрывала. И почти мгновенно уснула.